45. Джем. Сними с него наручники, приказал худой оперативник с узким длинным лицом своему младшему напарнику. Молодой опер в модной кожаной куртке подошел к Джему, неудобно сидевшему на стуле с руками за спиной, и расстегнул браслеты. Джем потер запястье и осмотрелся. Обстановка в кабинете выглядела очень не Два обшарпанных стола, пара сейфов, неаккуратно выкрашенных синей краской, перекидной календарь на белой стене. Давно не немытое окно с решеткой между рам. Опер уселся за свой стол, не отрывая взгляда от Джема. Худо представился. Я начальник уголовного розыска майор Карпинский Николай Владимирович. Джем кивнул. Не скажу, что рад знакомству, но раз уж так получилось, майор подвинул к нему красно-белую пачку сигарет ЛМ и тяжелую стеклянную пепельницу. Можешь курить, если хочешь. Джем вытащил одну сигарету из пачки, прикурил от зажигалки и глубоко затянулся. Майор листал паспорт Джема, который забрали у него из куртки при личном обыске после задержания. Внимательно изучив штамп прописки, удивленно поднял глаза на Джема. Ты из Карелии приехал, чтобы архиепископа убить? Джем усмехнулся. Майор, ты реально на меня примеряешь макруху? Не имея ничего ни о убийства, ни о ни следов. Я уже на месте операм говорил, ведь что ни при чем здесь? Просто совпало так. Опер пристально посмотрел на Джема. Ну тогда давай расскажи нам свою версию. Для чего ты оказался в доме убитого в такое время и что ты там делал? Джемму даже не пришлось напрягаться. Интонации сами звучали честно и убедительно. Я хотел поговорить с архиепископом Иоанном по личному вопросу. Подошел к двери, она оказалась незаперта. Я вошел. Прошу учесть, что я несколько раз кричал, звал хозяев. Вот тот старичок, который был там в доме, монах, мог бы это подтвердить. Я заглянул в комнату, там труп. Я понял, что разговаривать уже не с кем, решил уйти. Тут этот старичок не хотел меня выпускать, схватил меня. Я испугался, вырвался, выбежал на улицу, а тут уже кавалерия подскочила. Мне ласты заплели, и все. Карпинский сочувственно кивнул. Ну да, ты просто оказался не в том месте и не в то время. Обычно так и бывает. А ты что, был знаком с архиепископом? Джем помотал головой. Нет, только хотел познакомиться. Мне про него знакомый рассказывал говорит очень верующий человек. А у меня как раз проблема духовного плана. Вот и хотел с ним поговорить. Что за знакомый? Опер внимательно слушал, делая какие-то пометки ручкой в блокноте. Иван Иванович Петров, тоже из Карелии. Они с детства вроде бы друзья, но я точно не знаю. А почему ты в такую рань попёрся? Время для визита к незнакомому человеку уж больно неподходящее. Так-то да, согласился Джем. Но я только приехал, решил на удачу заглянуть. Думаю, если получится сразу поговорить, то и не буду время терять. Когда приехал? На чем приехал? На своей машине форт Explorer, топовая комплектация Эдди Бауэр, мотор 4 л, 160 кобыл, люк, кондей, магнитола. Майор усмехнулся. Ты мне его продать что ли хочешь? А где сейчас машина? Так там и осталось. Вы же ничего у меня не стали спрашивать на месте. Обрадовались, что злодеев изловили, дело раскрыли. Небось, думали уже новые дырки в погонах делать. Мне не светит, махнул рукой Карпинский. А с кем ты приехал? Вот со своим другом Иван Ивановичем Петровым и приехал. И, кстати, на вашем въездном посту меня зарегистрировали. Там гаишник лейтенант и время отметил, и номера, и мои данные, а залостали меня минут через десять. Самое большое двадцать пять. Вот вы себе как представляете? Я только примчался и сразу архиепископа на пику поставил. Майор заинтересованно посмотрел на Джема. Ты ранее судим? Отбывал наказание в колонии? Да ну, с чего вы взяли? Я вообще-то законопослушный гражданин, предприниматель, цветами торгую. Что-то у тебя в проскальзывают не очень предпринимательский, больше нашему контингенту присущий, джем глубокомысленно изрек. Самое обычное выражение, так сейчас вся страна разговаривает. Революционные перемены в обществе. Алексикон отражает суть этих перемен. По лицу майора пробежала насмешливая гримаса. У нас уже другая страна. Украина, не Россия. Джем скрестил руки на груди. Да мне пофиг. Я в политику не лезу. А в Крым как с детства ездил, так и буду ездить. И можно подумать, что у вас тут по-другому народ разговаривает. Карпинский легонько постучал ручку по блокноту. А какой у тебя вопрос был к архиепископу? Джем приподнял брови и веско произнес. А вот это уже секрет. Не обязан отвечать. Тайна исповеди все такое. Я тебе сказал, это связано с религией. Нет уж. Вот смотри, как это выглядит со стороны. Человек приезжает за три тысячи километров, и его арестовывают рядом с трупом. Ты думаешь, к этому человеку не будет вопросов? Конечно, будут, согласился Джем. Так ведь я тебе и отвечаю на них, но мои духовные проблемы не в твоей компетенции и к расследованию не относятся. Так что давай о чем нибудь другом спрашивай. Майор задумался, потом обратился к молодому оперу. Позвони ребятам на пост, узнай, действительно ли они регистрировали этого духовного искателя. Пальцы у него откатали уже? Да, товарищ майор, уже пробиваем по картотеке. Съезди на место, досмотри его машину. Если что, пригони ее сюда. Мне тоже интересно взглянуть на 4 мотор о 160 кобылах». Оперативник, понимающий, покивал и вышел из кабинета. Джем спросил: Вы вообще меня собираетесь отпускать, а то я пожрать бы не отказался. Майор улыбнулся кривовато, но без злобы. В камере покормят. У нас обед по расписанию. Ты успеваешь еще». Майор, вот зачем ты меня мучаешь?» – прыгнул Джем. Какая камера? И так ясно, что я архиепископа я не убивал. Вероятно, не убивал, подтвердил Карпинский. Но разобраться, что ты за фигура, мы обязаны. По закону имею право закрыть тебя на 72 часа, пока запросы сделаем в Карелию. Мало ли что там на тебя найдется. А ты пока вполне можешь с дороги отдохнуть. Джем вздохнул. Вот как у вас относятся к туристам? А ведь я, между прочим, гость города хотел посмотреть гневескую крепость карпинский развеселился вот мы тебя и встречаем как дорогого гостя апартаменты тебе подготовили я даже договорюсь, чтобы отдельные были джам возразил ага и мне трое суток от таски в одиночке подыхать нет уж если закрываешь меня то хоть к приличной публике определи чтоб время быстрее пролетело Опер уточнил ты точно ничего не хочешь добавить готов все для протокола повторить джам закатил глаза Блин, Николай Владимирович, ты надо мной тут эксперименты ставишь, что ли, психологически?» Ты и так по пятому разу мне одни и те же вопросы задаешь, Так еще и записывать теперь будешь? Карпинский немного подумал. Короче, ты сейчас мне не очень нужен. Посмотрим, что на тебя из России придет. Тогда и протокол допроса составим. Надумаешь что-то сказать, вызовешь меня в изолятор. Джем кивнул. Ты главное не забудь про меня, когда время придет выпускать, а то придется консула вызывать, нарушение гражданских прав и все такое. Майор засмеялся. "Такие как ты у нас каждый день пачками, если бы к каждому консул ездил, то ему только этим и пришлось бы заниматься. Но ты не переживай, я не людоед. Если ничего за тобой нет, ты мне не нужен". Толстый сержант с каноническими запорожскими усами отвел Джема в подвал здания. Унылая процедура с составлением описи вещей из карманов, раздеванием догола и детальным досмотром одежды была Джемму знакома. Он пару раз бывал в подобных заведениях, правда, недолго. Поэтому сейчас без особых эмоций смотрел, как дежурный по изолятору прощупывает швы его куртки и выворачивает карманы. Шнурки вынимай, ремень вытаскивай, приказал милиционер, и посмотрел на свет стодолларовую купюру, которую Джем всегда держал в потайном кармане. Деньги будешь записывать. А какие варианты? полюбопытствовал Джем. Мало ли захочешь чего купить, чаю там или сигарет, или из еды что-то. Дежурный многозначительно уставился Джему прямо в глаза. Угу, понимающе протянул Джем. Надеюсь, в вашей гостинице цены не заоблачные. Твоих баксов на пару дней точно хватит, так что не переживай, Джем равнодушно согласился. Ладно, договорились. Не забудь только по смене передать, когда домой соберешься». дежурный хитро подмигнул. Продуманный. Не волнуйся, у нас все отлажено. Он провел Джема по коридору мимо ряда металлических дверей с мощными замками и открыл одну. Заходи, располагайся. Джем вошёл в тесную полутемную камеру и огляделся. Двухъярусная шконка без матрасов, на которой валялся бородатый мужичок в тельняшке, небольшой деревянный стол, привинченный к стене, почерневшая раковина с ржавым краном, унитаз в полу. Классический для таких мест антураж. Но Джем это было все равно. Он сказал мужичку: "Здорово, бродяга. Я Джем". Тот заинтересованно повернулся на бок и приветствованно протянул руку. "И тебе не хворать. Меня зовут Ильич". Джемлигвин ударил по его ладони, залез на второй ярус и как мог поудобнее устроился на железных полосах шконки. Куртка аккуратно свернул и положил под голову. Короче, лить, меня не контовать, я спать. Будет обед толкнешь. Потом потрещим, если что. Он закрыл глаза и тут же заснул, как будто провалился в черной тоннель.